Глава двенадцатая. Болтология или история, в которой почти ничего не происходит. Серега, выпить есть? На столе появилась запечатанная бутылка 40-градусной рюмка. Нет, стакан давай, ограничение теперь позволяет. Надо! Как скажешь. Тара для водки стала пообъемней. Забулькала. О. Еще. Снова забулькало. Антон опять выпил, полностью проигнорировав заботливо поданную кицу на закуску. Закурил, обернувшись к окну. Таким начальника Иванов видел в первый раз. Да и вообще, сегодняшняя встреча получилась странноватой. Пятнадцать минут назад инспектор, не здороваясь, объявился у дверей квартиры и целенаправленно прошел на кухню, где стал методично напиваться. Мрачно, угрюмо, безысходно. Дополнительно гнетущую атмосферу усиливала тьма на улице и приближающаяся полночь. Помощник с расспросами лезть постерегся. Видел, не в себе швец. Произошло что-то серьезное. Нужно приятелю успокоиться. Очень нужно. Потому пусть пьет, потом сам расскажет. Маша тоже разумно помалкивала. Докурив, Антон безрадостно взял бутылку в руку и прикончил остатки прямо из горла, даже не поморщившись. «Вот ведь погонь!» Никому конкретно не обращаясь, начал он. «Столько лет мечтал тяпнуть! По ночам снилось проклятое! Оно вон как вышло! Еще есть?» «Есть!» – не стал скрывать Серега. «Только сначала расскажи, что за горе приключилось!» Инспектор согласно кивнул. «Конечно, но бухло сразу ставь!» И, заметив саркастичный взгляд помощника, добавил. «Не боись, раньше времени в беспамятство не впаду, хотя и очень хочется». Грустно вздохнув, домовая скрылась в кладовке, откуда вернулась с поллитровой емкостью в иностранных этикетках. Поставила на стол, жалостливо посмотрела на гостя, а после не смогла смолчать. «Ты бы хоть закусывал, Антоша, не дело так!» «Не дело», – согласился швец. «Ты права, извини. Пришел в гости и накидываюсь, как алкаш привокзальный». Щелкнула пробка, зажурчала коричневая ароматная жидкость, наполнив кухню запахом дуба, ванили и корицы. Инспектор снова взял стакан, поднес его к губам, а после решительно вернул обратно на стол. «Нет, сначала дело». Короче, ситуация такая. В очереди, где покойники сортируются, постоянно ведется работа по сбору информации. Сами понимаете, люди по-разному на тот свет попадают. Иногда не по естественным причинам. Сегодня мое дежурство по графику, так что информация из первых уст. Бабульку одну там увидел. Так она рассказала, что доживала свой век одинокая, в самом центре города... Со всеми удобствами в царской однушке. Сын в Афгане погиб, родственников особых не имела. Угасала потихоньку на пенсии, в общем. И тут к ней тетка пришла. Из какого-то непонятного фонда помощи матерям, чьи дети погибли в локальных войнах. Чаю выпила, печенье сожрала, жалобы стариковские на здоровье послушала. Без проволочек оформила ежемесячную материальную помощь. Точную цифру не запомнил, но по вашим деньгам очень немного. Навещать стало. Тихой сапой постепенно уговорила старушку квартиру продать, а вырученные деньги положить в банк и переехать в дом престарелых для богатых и состоятельных. Мол, на одни только проценты от вклада получит бабка полный пансион с врачебным уходом и черной икрой на завтрак. Рекламки яркие показывала, душевно так вещала, человечно. Потом был нотариус, сделка, красивый автомобиль. Бабулю отвезли в гостиницу с белыми и чистыми простынями, а с утра в дом престарелых. И после этого она толком ничего не помнит. Ни что, нигде, ни как персонал выглядел. То ли опаивали на постоянной основе, то ли наркоту мешали в еду, непонятно. Но интересно другое. Сделка в нотариате заключалась в январе, после Нового года, А померла она сегодня, летом. Вопрос: где полгода старушка пропадала? Почему? Серега задумался, Маша захлюпала носом. Она вообще была девушка жалостливая, из нее слезу выдавить легче легкого. Знакомая картина черные риэлторы! классифицировал помощник данный вид преступной деятельности. Однако этой погонью вроде не по нашему ведомству заниматься должны. Шестой случай. Швец таки махнул стакан, занюхав рукавом. Я как Карповичу доложил, он из стола пять аналогичных рапортов вынул. И это только те, которые удалось выявить в ходе опросов. В руки мне сунул и ЦУ выдал. Так что теперь это наш геморрой. Переваривая одну информацию, Иванов закурил. Прошелся по кухне. Данные бабули, я так понимаю, у тебя есть? Да, еще и адрес нотариальной конторы, куда ее возили, чудом всплыл. Про фонд глухо. Ничего старушка не помнит из-за возраста. Так, обрывки. К пенсии прибавку давали, и ладно. Имя тетки, которая к ней заявлялась? Ира, но сам понимаешь, документы у нее никто не проверял. Липа, подытожил помощник. Приметы? Баба как баба. Все среднее. Рост, полнота, округлость лица... Две руки, две ноги, где положено дырки. Волосы каштановые, длины, опять же, средней. Возраст не поймешь. Для старушки любой, у кого седины, нет почти подросток. Дела! резюмировал Серега. Кицуна, да то ли молчавшая, не удержалась и вставила свои пять копеек. Да нам, женщинам, что перекраситься, что имидж сменить, расплюнуть. А еще есть магазины, где театральный грим продают. Дальше продолжать девушка не посмела. На нее колюче уставились две пары недовольных глаз. «Знаем, Машенька, знаем». Чтобы замять неловкую ситуацию, домовая привычно принялась перемывать и без того чистую посуду и прикидываться, будто ее тут нет. «Предлагаю поступить так», – вернулся к конструктиву Иванов. «Я завтра пробегусь по бывшим коллегам, поспрашиваю». Не могли такие номера без внимания остаться. А ты не от работой. Они много видят и еще больше знают. Швец одобрительно буркнул нечто невнятное, снова взявшись за бутылку. Его уже довольно сильно развезло, поэтому попытка налить очередную порцию обернулась провалом. Призрак попросту не попал в стакан, и спиртное разлилось по всему столу. Охнув, кицуна захлопатала стряпкой. «Знаешь...» – неожиданно трезвым голосом проговорил он, стыдливо наблюдая за хозяйкиной суетой. «Это подруга мамы была. На заводе вместе работали. Я ее еще маленьким помню». И захрапел, навалившись грудью на стол и положив голову на руки. Серега переглянулся с домовой. «Маша...» – негромко, чтобы не разбудить приятеля, веско проговорил он. «Не буди, пусть отдохнет». «Да уж сама не без понятия!» – огрызнулась девушка, украдкой стирая слезу. «Вот ведь пятняшка! Антон спал до полудня, чем немало порадовал скучающую и скачущую от безделья по столам и подоконникам мурку. Кошечка сначала с интересом трогала лапкой призрачное тело почивающего инспектора, очень удивляясь отсутствию материальности, а потом забавно прыгала внутри полупрозрачной фигуры. Маша улыбалась, Серега откровенно посмеивался от этого зрелища и даже пытался снять видео на смартфон. Не получилось. Швец, как и всякий приличный призрак, на экране не отображался. Но ролик вышел все равно смешной, и домовая пообещала залить его в интернет, на Муркину страничку в Инстаграме. Да, оказалось, есть и такая. Наконец Антон проснулся. Тяжело оторвав голову от стола, он хмуро осмотрелся, И инстинктивно потянулся к бутылке с минералкой, заранее приготовленной кицуну для снятия похмельного синдрома. Рука ожидаемо прошла сквозь емкость. Инспектор шепотом выругался, посетовал на собственную невезучесть и включил материальность, чтобы как следует промочить иссушенное горло. А блин! Спросонья швец не догадался убрать руку из пластиковой полторашки и теперь глупо пялился на собственные пальцы внутри бутылки. «Вот я тупой! Технику безопасности нарушил! Сколько раз твердили не материализовываться при проникновении!» Девушка завизжала от такого ужасного зрелища, из комнаты суетливо прибежал Иванов. «Что случилось?» «Вот!» Глупо указал целой рукой на минералку инспектор. «Неудачно в реал вошел!» Помощник с интересом посмотрел на плавающие внутри пальцы, на окрашивающуюся красным воду, перевел взгляд на беспалую культю Антона, затем спросил. «А почему изобрубка в крови нет?» «Так я мертвый как-никак. Это в жидкости то немногое, что осталось в моем бренном тельце, сейчас растворяется. И вообще, чего ты к похмельному трупу привязался? Лучше скажи, как на духу. Пиво есть?» Серега удивленно покачал головой. «Ты вообще нормальный. У тебя пальцы срезало, а ты пивка требуешь. Пуглива мне как-то с таким начальством!» Антон повторно осмотрел пострадавшую конечность. С удивлением. Как странного, очень редкого жука. «Правая. Жаль, она мне нравится больше». «У тебя шок?» – влезла Маша. «Не понимаешь, что происходит?» Нет, я сразу из материалки вышел, иначе выл бы сейчас от боли. Да и пальцы, смотрите, растворяются. Не могут они без меня. Не бойтесь, отрастут за недельку. У призраков с регенерацией лучше, чем у ящериц. В два счета восстанавливаемся. Но водичку выбросьте, я ее так точно пить не стану. И пиво теперь не глотнешь. Да... Брезгливая домовая, аккуратно, словно дохлую мышь, Взяла бутылку кончиками пальцев за горлышко и с облегчением отправила ее в мусорное ведро. А Иванов между тем думал, как поделикатнее вернуться к вчерашнему разговору и скоординировать действия. Он видел, что тема для инспектора непростая, нервная, потому не хотел лишний раз задевать за живое. Помог выпутаться из непростой моральной дилеммы сам Антон. Ребят! начал он. Вы извините за вчерашнее. Накатило. Сорвался. Понимаете, нам, ну, в смысле, имеющим доступ на землю, нельзя видеться с оставшимися здесь семьями по целому ряду причин. Да и страшно, если честно, на них даже случайно нарваться. До дрожи в коленях. До глубинного ужаса. Это мы в департаменте, вечно молодые, вечно бодрые. А представьте увидеть в очереди на Просто на улице города своих детей. Старых, дряхлых. Вся их жизнь мимо прошла, и сказать нечего. Или узнать о смерти близких и понимать, что ты всегда был рядом и не смог помочь. Маша молчала. Помощник тоже. Оба чувствовали. Любое их слово сейчас будет лишним. Швец говорил медленно, от души, с глубоким, давно вынашиваемым надрывом. Тетя Люда меня маленького иногда к себе брала, когда мама во вторую смену работала. Веселая такая мне запомнилась, смешливая. Всегда конфетами угощала из старого буфета, а на нем слоники фарфоровые стояли, пять штук. Большой и меньше, меньше, меньше. Я попрошу, она мне их даст, и до самого маминого прихода ими в войну играю. Они у меня вместо четвёрок были». Глаза инспектора увлажнились, и он, не стесняясь, вытер слезу рукавом. «Я мамину подругу и забыл почти, да и не узнал бы, если бы она меня не окликнула. Стыдно. Человек мне столько хорошего сделал, а я мимо прохаживался. Тетя Люда мне «Антошенька, Антошенька, сыночек, ты ли это? Да как вырос!» Так и разговорились. Дальше продолжать инспектор не мог. Заплакал. Больно, скупо, как это умеют делать только мужчины. Через пару минут швец успокоился, собрался. «Одно радует. С мамой они лет двадцать не виделись, если не больше. Потерялись в жизненной круговерте. Так что судьбу своих я не знаю. И не хочу знать!» Выкрикнул он. «Я умер. Для них умер!» «Успокойся, дружище, успокойся!» полголоса произнес Серега. Его немудреный рассказ приятеля пробрал до печенки. Мурка, спрыгнув с подоконника на стол и впервые не убоявшись грозного окрика Маши за неподобающее поведение, села перед инспектором и грустно мяукнула, склонив голову на бок и заглядывая ему в глаза. «Нормально, нормально, Серега. Давай этих тварей накажем». «Порвем Антоха». На британский флаг и лоскуты для бабушкиного одеяла. Разговоры с бывшими коллегами никакой информации не дали. Полицейские качали головами, удивлялись, сопереживали, но помочь ничем не могли. И только один в некоторых чинах честно ответил. «Сергей, нет заявления, нет и преступления. Вспомни основы. По твоей информации никто бегать не станет, других забот полно». Сам знаешь, черные риэлторы именно так и работают, по принципу «концы в воду». Найти, кто главный, не проблема. Сопоставь случаи, описания, банки, нотариальные конторы, и вылезет главарь, как дерьмо на дрожжах. Вот только не предъявишь ты ему ничего без железной доказухи. А ее у тебя нет и не будет, если шестой случай и все шито-крыто. Посмеются над тобой в лучшем случае. Пойми, там столько людей замешано. Ой-ой, и по отдельности перед законом все чисты. Один бумажку подавал, третий забирал, седьмой с воздушными шариками вокруг бегал для удовольствия клиентов. Максимум роднее можно судиться, но крайне маловероятно, что будет результат. На таких делах эти ребята собаку съели и котом закусили. К тому же, если никого не грохнули или еще как в открытую ука не нарушили, даже не пытайся, до суда дело развалится. «Не лез бы ты в это!» Иванов оценил честность бывшего коллеги и искренне поблагодарил за потраченное на него время и в глубокой задумчивости отправился по месту бывшего жительства тети Люды пообщаться с соседями и всякое прочее. Вдруг чего всплывет? Дом, где проживала покойная, расположился в неприметном переулке, в самом центре города. Старая слепниная постройка – Блестело свежим реставрационным ремонтом и стеклопакетами. Во дворе серотливо стояли три машины класса люкс. Помощник сунулся было в подъезд, однако пройти внутрь не смог. Кодовый замок жильцы на входную дверь поставили далеко не дешевый. С магнитной картой, с глазком видеокамеры, с переговорным устройством. Набирать первую попавшуюся квартиру и просить владельцев открыть он не стал. Пошлют, как минимум, куда подальше или охрану вызовут. Покрутился неподалеку, осматриваясь, и неожиданно с нежностью припомнил бабулек у своего подъезда. Злых, любопытных, всезнающих. Вот бы и тут таких найти. Кладезь информации. Однако вместо старушек из подъезда вышли два мордоворота в костюмах и зло уставились на парня. «Пора валить», – прозорливо подумал Иванов, и уже направился к выходу со двора, как вдруг ему попалась старушка, идущая навстречу, к дому. Опрятная, в неброском платье, в летней шляпке, с очень миловидным и приятным лицом. В руках она несла старомодную плетеную корзинку с овощами, не иначе с рынка возвращается. Особо ни на что не надеясь, помощник решительно направился к ней. «Здравствуйте! Вы не знаете, в какой квартире тетя Люда живет?» Пенсионерка остановилась, с интересом, разглядывая Сергея, но не ответила. Меня бабушка-двоюродная попросила ее разыскать. Они раньше вместе на заводе работали, дружили, а последние лет 20 потерялись. Продолжил улыбчиво врать Серега. Какая бабушка? Наконец не зашла старушка. Швеция фамилия. А тетя Люда еще с ее сыном сидела с Антоном. Он умер, правда? Давно еще до моего рождения. Вот уж не знала, что у Инки родня была! забормотала она. А ты по чьей линии ей приходишься? Помощник обомлел. Ему как-то и в голову не пришло расспросить биографию непосредственного начальника. Теперь вот выкручивайся. По линии младшей сестры! ляпнул он первое, что пришло в голову. Все разъехались, только я вот и остался. Внезапно сухонькие... Но очень крепкие пальчики с ухоженными ноготками цепко впились в Серегину руку. «Вночек, ты вреда не завирайся! Инна и моей подругой была, и она уж седьмой год как на кладбище переехала. Так что сказки не рассказывай, говори, что нужно. Зачем здесь отираешься?» Опешивший от такого поворота Иванов хотел вырваться и убежать от греха, однако резко передумал впадать в мальчишество. Причина для этого имелась весьма объективная. Ему на плечо легла тяжелая сильная ладонь, а над головой прогрохотала. «Анна Павловна, этот человек вам мешает? Мы смотрим, он тут давно крутится!» Даже угадывать не пришлось, кто именно решил вмешаться. Та самая парочка, недобро посматривавшая на помощника у подъезда. С ответом старушка не спешила. Она вглядывалась в Сереги на лицо оценивающе, с любопытством. Словно ждала, как он себя поведет в такой ситуации. Парень стоял ровно, взгляд не прятал. Что-то для себя решив, пенсионерка властно, но без хамства, скомандовала. «Ведите его ко мне! Чаю попьем с молодым человеком! Вы же еще здесь будете? Юрочка пока не уезжает!» «Нет, распоряжение не поступало!» Серегу словно зажало в тисках и повлекло к подъезду. «Мы рядом, сами знаете!» Беззвучно открылась дверь, промелькнула кованая ухоженная лестница. Провели на первый этаж, в уютную квартиру со скромным и одновременно бешено дорогим ремонтом. «На кухню, пожалуйста!» – бросила бабуленция. Помощника инспектора департамента почти тычками в загривок проводили в требуемое помещение. Опытно обыскали. Один из здоровяков, обнаружив его паспорт, удовлетворенно хмыкнул и сунул документ в карман пиджака. Смартфон перекочевал туда же. Хозяйка, спокойно наблюдашая за всеми этими процедурами, по окончании кивнула, отпуская эту парочку. «Спасибо. Возвращайтесь к своим обязанностям». «Анна Павловна, мы в комнате подождем, мало ли!» Женщина равнодушно согласилась. «Хорошо. Если понадобитесь, я позову. Не думаю, что мы с молодым человеком надолго задержимся». Громилы скрылись в глубине квартиры, а старушка, дружелюбно улыбнувшись, предложила. «Чай? Кофе?» «Чай. Без сахара. Черный, если можно». Закипел чайник. На столе тем временем появилась пара миленьких чашек, печенье в вазочке, плошечка с вареньем. Закончив хлопотать, пенсионерка уселась напротив и радушно предложила: Рассказывайте, юноша, кто вы и откуда. Удовлетворите старческое любопытство! И что вам нужно от покойной? Иванов, усиленно обдумывавший свое нынешнее положение и статус, благодарно склонил голову, взял горячий напиток и честно ответил. «Есть мнение, что ее черные риэлторы на квартиру кинули». Анна Павловна удивленно вздернула брови. «Вы уверены в своих словах?» «Да». После продажи она исчезла из города, и никаких следов. Пенсионерка в задумчивости побарабанила пальцами по столу. Затем встала, подошла к окну, заложив руки за спину. «Допустим. Я повторяю». Допустим, что вы правы! Какую структуру вы представляете? Комитет? Нет. МВД! Вряд ли, не так они работают. Сучастково бы начали! Так кого? Цепкий внимательный взгляд, словно рентген пронзал Серегу. Частник! выдавил он из себя, в тайне девясь такому прессингу одним взглядом. Самостоятельное расследование. Зачем? Для правды! Для... Окончить помощник не успел. Хозяйка скептически ухмыльнулась, перебивая его. «Не нужно лозунгов. Я всю свою трудовую жизнь отработала в отделе кадров на оборонном заводе. Имела дело с секретным делопроизводством. Находилась под прямым кураторством КГБ. И кое-что в людях понимаю. Поэтому давайте не будем устраивать бессмысленную битву вашей фантазии с моим профессиональным опытом». Как вас величать, кстати? Вы не представились. Сергей Иванов. Меня зовут Анна Павловна, но вы это уже и так знаете. Потому, Сереженька, предлагаю на чистоту. Вы честно отвечаете на мои вопросы, а я честно прослежу, чтобы мальчики не имели претензий к излишней назойливости некого молодого человека. виде колебания Иванова, старушка усилила эффект от своего предложения вы ответите так или иначе, не будьте глупцом. Потому давайте лучше чай пить и болтать. Развлеките пожилую, скучающую женщину. Было в этой сухонькой бабушке что-то такое, от чего кровь стыла в жилах. И два жлоба в соседней комнате тоже вполне себе аргумент. Помощник на всякий случай под столом активировал печать, призывая Антона, и искренне веря, что у того хватит ума не показываться сразу. Согласен. Отвечу честно, на что смогу. Рассказывать мне самостоятельно или сами спрашивать будете? Спрашивать. Так удобнее. Сразу выделим главное, откинув словесную шелуху. Итак, кого вы представляете? Частник. Для чего вам понадобилась информация о людях? Откуда известно про покойного Антона? Когда он погиб, вас и в проекте не существовало. Внутренне содрогаясь от страха, тщательно подбирая выражение, Серега начал плести кружева лжи. Я бывший полицейский, уволен из органов по состоянию здоровья. Работы нормальной нет, потому решил себя в риэлторстве попробовать. Найти квартирку и отмутить у старичков каких-нибудь. Пока прихлебывал напиток, Мельком смотрелся в пенсионерку. Нет на лице никакой реакции. Ждет продолжение. К участковым с такими вопросами не пойдешь. Они сами с этой темы живут. Соцзащита и ей подобные организации отпадают по той же причине. А тут знакомый подвернулся. Сын покойного Антона. Он рассказал, что когда-то от бабки слышал про эту самую тетю Люду. Одинокую старушку с квартирой в центре. Вроде как подруги они были. Услышал, да и забыл. Вспомнил совсем недавно и решил разведать. Как там старушка поживает, и нельзя ли недвижимость под патронаж взять? Почему только сейчас вспомнил? Он жениться надумал. Хотел молодую избранницу квартирой побаловать. Да и вообще. Сергей сделал неопределенный жест рукой в воздухе. Мы хоть и не столица, однако недвижимость в центре – чертовски хороший куш. Анна Павловна согласно поддакнула. Предположим. «Только вы с какого бока тут, Серёженька?» Адрес он толком не помнил, обратился к полицейским, чтобы помогли. Они по своим каналам пробили, а она с зимы выписана в никуда. Квартиру продала и исчезла. И я тут подумал. Что подумал? А вдруг это чёрные риэлторы? Решил проверить, что и как. Всё одно без работы сижу. Анна Павловна рассмеялась. От души, искренне. И хотел, если это правда окажется, подарить эту братью?» Иванов, изобразив на своей морде одновременно легкое смущение, немного хитрости и удивления, виновато склонил голову, уставившись в столешницу. «Да? А что я теряю? Ну, пришел узнать, где бабулька. Какое в этом преступление? Никакого. Но попробовать-то стоит. С недвижимостью в наши дни как только не чудят». Старушка продолжала веселиться. «Можете далеко пойти, молодой человек. Ловкий план. Практически никаких временно трудовых затрат, а толк может и выйти. В мое время так цеховиков доили. Тоже ушлые хитрованы. Покрутятся, поговорят с рабочими о планах, пошутят, и все расклады в кармане. Главное зацепиться». «Согласна». Акция, как сейчас говорят, хоть и разовая, но денежная, при толике мозгов и везения. Главное не взорваться и взять ровно столько, сколько деловым людям не жалко потерять. Позволил себе улыбку и Иванов. Да на удачу шел, если честно. В результатах и сам не уверен был. Так, отработка мыслишки. Не повезло вам. Квартиру эту выкупил мой сын. А Людмила после сделки переехала. Куда – не знаю. Болтало что-то про элитный дом престарелых, я не вникала. В последнее время мы не общались по... стариковской испорченности характеров. Так что теперь этот дом вообще весь нашей семье принадлежит. По закону, с полным оформлением. Не удивляйтесь, Юра об этом с детства мечтал. Нравится ему здесь детские воспоминания и прочая романтическая чушь. Хотелка молодости одним словом. Сам сын, как правило, за городом обитает с молодой женой. А тут так, городская берлога. Когда домой через пробки ехать лень, здесь заночует. Если сомневаетесь в моих словах, могу адрес нотариуса дать. Попробуйте поговорить с ним. Тут недалеко, в пешей доступности. Зачем? Какой теперь смысл суетиться? В этот момент вошел Верзила. Молча положил перед помощником его паспорт и смартфон. «Проверили, бывший мент, безработный. Ни в чем таком замечен не был и не бедствует. Турбазу недавно прикупил за сущие копейки. Оформил на какую-то девчонку». Анна Павловна похлопала в ладоши, изображая аплодисменты. «Знаете, а я теперь начинаю вам, Сергей, верить. Оборотистый вы, молодой человек, наверняка не в первый раз». «Ну, зачем вы так? Просто немного везения!» Жеманно уклонился от темы Иванов. «Звезды сошлись! Под лежачий камень, как известно, бабло не течет!» Пенсионерка, не прекращая улыбаться, хитро сверкнула глазами. «Рада была познакомиться! Спасибо, что уделили время позабытой всеми даме! Всего хорошего!» Помощник тупым не был и сразу засобирался, распихивая имущество по карманам. «До свидания, Анна Павловна. Извините, если что не так». Прощался он уже на ходу. Лишь на проспекте в ухе громко раздался голос швейца. «Тетя Аня, я и позабыл про ее существование». Сергей зло сплюнул. «Антоха, а давай в следующий раз ты сам по местам своей юности ходить будешь, а то мне страшновато как-то». «Извини». Иванов раздраженно закурив, Вышел из людского потока, стал у витрины очередного бутика и продолжил. Ты весь разговор слышал? Не, только конец. Но суть понял. Тете Люди деньги заплатили, а вот дальнейшая судьба – мрак. Хоть что-то. Мои расспросы результатов вообще не принесли. Не знает нечисть ничего или отмалчивается. Какие мысли? Не представляю. Наверное, нужно нотариуса устанавливать и отрабатывать. По рапортам, что Карпович показывал. Данные старичков есть. И тетку из фонда искать. Взялась же она откуда-то. Как думаешь, Анна Павловна тебе поверила? Нет. Человек вчера умер, а сегодня я приперся. Довольно дикое совпадение. Хорошо, что про свою маму ты не услышал. Вдогонку подумал Иванов. И от меня не узнаешь. Прости. «Может, пенсионерка и соврала?» «Есть адрес нотариуса... сов...» Инспектор радостно помахал распечаткой формата А4. «Все сделки оформлялись в разных конторах. Связи между ними никакой». Обрадовал. Печально уточнил помощник. «Получается, что сделки чистые? В таких делах, как правило, один или два спеца участвуют, а тут постоянно новые. Где раздобыл сведения?» Через Ероху. Попросил посодействовать. Сам знаешь, у него связи не чета нашим. Сергей взял лист в руки. Вчитался. И покупатели у отжатых квартир разные. Ага, вот. Матвеев Юрий Юрьевич. У Анны Павловны фамилия Матвеева? Вроде бы да. Сам понимаешь, сколько лет прошло. Значит, не врала. Плохо. Но нотариат уходит в минус. Антон... «Ты можешь негласно прогуляться по новым владельцам и документы жильцов посмотреть?» Швец задумался, затем одобрительно кивнул головой. «Да, правда, за день не управлюсь, чтобы паспорт полистать, материалку придется задействовать. А она только на два часа. С другой стороны, все адреса неподалеку расположены, так что за пару дней управлюсь». Проверка не принесла никаких результатов. В квартирах проживали именно те, кто их приобрел. Приличные люди, заплатившие за вожделенные квадратные метры свои кровные сбережения. Оставалась указанная тете Людой нотариальная контора. Антон рванул и туда. Однако его ждало горькое разочарование. Все документы на ночь убирались в добротный сейф, открыть который у него не получалось. В горячке он предложил найти беса посильнее, и воспользоваться его талантами по подчинению механизмов. Серегу передернуло от одного упоминания этой братьи. История с головой и несущимся на него автомобилем никак не желала уходить в глубины памяти. Однако Иванов этот план категорически отверг. «Какая разница, прочтем мы документы или нет?» Веско объяснял он злющему на весь мир призраку. «Уверен, что и там все по закону расписано». Ты же у владельцев бумаги видел, в нотариатах то же самое. Да хоть мы их все вскроем, пустышка, по закону сделано, не сомневайся. Другой конец надо у этой истории искать, другой. Швец умом аргументы Иванова понимал и где-то даже соглашался с ним, но вот смириться с тем, что они который день не могут подобраться к правде, не мог. Бесился от ярости. Серега злился не меньше». Однако виду не показывал. «Хорошо. Посмотрим на ситуацию под другим углом. Что объединяет всех кинутых пенсионеров? Откуда можно взять данные об их существовании? Да еще с подробностями». Задумчиво стал рассуждать он, разминая в пальцах сигарету. И тут же сам себе ответил. «Откуда угодно. Соцзащита, участковые, паспортисты. Это первое, что приходит в голову. Наверняка опытные люди укажут на пяток дополнительных структур, о которых мы просто не знаем или не вспомнили. Нет, все обшаривать не вариант. До морковкиного заговения отрабатывать придется. Закурил, снова задумался. Инспектор смотрел на приятеля с интересом и уважением. Толков подчиненный, ничего не скажешь. Не бегает, как молодые опера по городу с языком на плече и в поисках неизвестно чего а думает. В розыскной профессии первое дело – понимать, что делать и с кем разговаривать. А если прошлое копнуть? В смысле? Смотри. Покойные жили хоть и в центре, но в разных районах. Неудобства есть. База данных хоть и общие, но люди в местных госструктурах разные. Путаница, взаимное недоверие между службами, непонятки всякие. А бабок потерпевшим ходила одна и та же. Значит, получала она инфу из одного источника. Кто источник, на потом оставим. Дальше. Серега щелкнул пальцами, чувствуя в себе уверенность, азарт и душевный подъем. Нормальные жулики кинули бы и на хату, и на бабло. Однако, судя по твоим рассказам, косвенно подтверждаемым частотой сделок, денежку старики получали на руки и добровольно вкладывали в якобы обеспеченное дожитие в комфорте, И надлежащих условиях. «Не помню, говорил или нет», – перебил его инспектор. «Деньги при купле-продаже через банковскую ячейку шли, а их оттуда забрать можно только через время». «Да знаю я. Это как раз и ответ, для чего тетку твою в лесополосе сразу после продажи жилья не прикопали. Деньги вынуть. Сам же утверждал, что она не помнит ничего». «Кто знает, в каких местах старушка побывать за полгода до смерти успела». Красиво люди работают, понимаешь? Ни один суд ничего не докажет. Антон вскинулся. «Так ты хочешь сказать?» «Да. Нужно искать дом престарелых или домик на отшибе, где этих старичков держат. Накачивают, видно, дерьмом всяким медицинским до состояния овоща и внушают по мере необходимости разные задачи». Инспектор, волнуясь, тоже закурил. «Тогда почему тетя Люда полгода прожила?» Деньги изымаются раньше. Может, убивать не хотят. Ей лет сколько было? Много. Вот и ждали, пока умрет, чтобы грех на душу не брать. Убийство – криминал, как ни крути. А наши клиенты кодекс чтят. Ну сколько стоит содержание старичка в беспамятстве? Или очень дорого, если по правилам, или полмиски каши в день и надзиратель с уколами, если нужно. Сущие копейки. Люди пожилые – Как один сердечники, прочие болячки, песок вовсю сыпется, сколько им осталось. Да и в случае грандиозного шухера всегда можно предъявить или живое опускающее слюне тело, или заключение судмедэксперта. Нормальное, без липы. Законно все. Почти. Антон пожевал губами, обдумывая услышанное. «Предлагаешь проверить заключение о смерти и выяснить, откуда привозили тела?» «Нет». Иванов отрицательно покачал головой. Очень легко, может, фигня выйти. Есть вариант проще и эффективнее. Какой?.. Вместо ответа помощник подошел к холодильнику. Совещание происходило традиционно на Ивановской кухне. И крикнул. Маш, помощь нужна! Домовая себя ждать не заставила. Что, а мальчики? Машуля, а ты можешь среди бездомных домовых клич кинуть? Девушка подобралась, ревниво глядя на Сергея. «Зачем? Что удумали, изверги? Опять выборы с кастингом собрались проводить?» «Нет, то есть, да, конкурс». «А я, значит, уже...» Кицуна уперла руки в бока, недобро посматривая на парней. Казалось, из ноздрей домовой сейчас пойдет пар. Сотрудники департамента управления душами от такого зрелища непроизвольно съежились. Они знали совершенно точно, Машка в гневе страшна. «Да как ты могла подумать?» Начал успокаивать ее Иванов. «Нам по работе нужно!» И подробно рассказал ей все свои выводы, а после дополнил. «У нас на трубазе пустые домики есть?» «Есть. Вот и пусть будет приз тому, кто найдет старичков. Вы ведь домовые между собой постоянно общаетесь и пройти можете почти куда угодно». «Нашедшему трудоустройство с достойными условиями». Антон раскрыл рот в восхищенном удивлении. «Точно!» Настал черед призадуматься Кицуны. Она размышляла минут пять, нервно покусывая губу и теребя край топика. Наконец выдала. «Мысль богатая. Мы такие. В случае нужды всю область прошерстим мелким гребнем, наизнанку вывернем» но реализацию я возьму на себя. Тут изначально подбор кадров нужен». И, глядя на удивленные лица парней, пояснила. «Каждый участвующий в конкурсе домовой должен пройти предварительный отбор. Чтобы не пьянь подзаборной или забулдыга пропащей». Только везение может нехорошо пошутить. Свезет пропоится какому, а заднюю потом не дашь. Не переживайте, благонравных и поведение трезвого кандидатов в избытке будет. На себя отсев беру». Не сбору до да сосенки же набирать!» На том и порешили. Результат нарисовался уже к вечеру следующего дня. Около шести пополудни Маша втолкнула в дверь запуганного, ростом с табуретку, трясущегося мужичка, заросшего нечесанной бородой до самых глаз. Он постоянно переминался с ноги на ногу и жутко робел, глядя снизу вверх на начальственные рожи Швейца и Иванова. «Говори!» Повелительно приказала домовая, подталкивая его в спину. «Так это, значит, оно нашел, исполнил, так сказать», – заблеял нечисть. «Да не мямли ты», – рявкнул инспектор. «Дело говори». «Я это и говорю, исполнил, как велено», – Серега мысленно вздохнул, настраиваясь на долгий однообразный разговор. «Не бойся». Девушка ласково посмотрела на перепуганного мужичка и дала ему пряник, делать который она была большая мастерица. «Не обманут». «Благодарствуем». Угощение исчезло в кармане старенькой рубашонки. «Я и говорю», – в третий раз начал гость. «Нашел я, где старичков удерживают. Топерча, как быть?» До парней дошло, чего от них хочет домовик. Подтверждений обещания. Слухи, конечно, слухами, Однако хочет он убедиться в их правдивости. Гарантий хочет хитрец. «Если твои слова окажутся правдой, получишь в управление дом на турбазе. Слышал об этом?» Бороденка раздвинулась немного, обозначая улыбку. «Слыхивал, как не слыхивать? Они ведь, ироды, как права вошли, так и не объявились ни разу. А общество страдает. Шутка ли, столько домовиков и сразу ловко пристроились». Другим тоже охот в тепле и уважении обитать. Глаза Кицуна недобро сузились. «Ты губу не раскатывай, получишь место, и тебе молчать в тряпочку придется. Думаешь, почему твоих приятелей словно корова языком слезала? Вякнешь лишнее, и все, пинок под зад схлопочешь. Счастье оно такое, шума и суеты не любит. Не хватало нам со всей страны бездомных привечать». Мужичок занервничал, затрясся. «Да нет, что я не понимаю. И сразу сказано было, всем честь по чести, что дом свободный один. Кто первый, тот и молодец, так что зря ты, хозяюшка, меня коришь. Не без понятий мы разумение имеем». Домовой еще долго извинялся, приводил невнятные аргументы в защиту собственной несообразительности. Пытался даже слезу пустить, кланяясь в пояс, причем почему-то Машке. Насилу силу успокоили и заставили приступить к докладу. Если сделать выжимку из полутора часового, до нельзя путанного рассказа, то выходило следующее. Недалеко от границы города, в довольно укромном закутке, расположился частный дом престарелых от какого-то благотворительного общества. Живет там сейчас семь или восемь старичков, ходячих. Из обслуги директриса, медсестра и сторож, угрюмый нелюдимый мужик, весь покрытый старыми татуировками. Место, запущенное до крайности, с прогнившими от времени полами и ободранными стенами. В тонкости мужичок не вникал, но отвердил однозначно. «Людям там плохо, а без памяти ли горемычные лежат, под себя ходят?» «Еще такие богадельни имеются?» – уточнил Антон. «Нет, одна на область», – уверенно ответила девушка. «Про другие не слышали». Домовой согласно закивал. «Нету других». «Понятно. Адрес покажешь?» Спросил Иванов и, предвидя стандартный поток вопросов, счел нужным разъяснить. «Если не соврал, дом твой. Нюансы Машка тебе, как я понял, уже разъяснила». «Как не показать? Покажу. Мы, мы порядок знаем. На том и стоим». Через час приятели вглядывались в старое здание барачного типа. Затерявшееся среди высоких, неухоженных деревьев. Оно действительно расположилось на задворках, в конце размытой дождями грунтовки. Не знаешь, не найдешь. «Думаю, идти и беседовать с начальством лишнее, спугнуть можем. Предлагаю упростить. Ты, Антоха, проникни внутрь и осмотрись. Дальше поглядим, в какую сторону дело двигать». Спокойно, сосредоточенно заявил Сергей. «Согласен, жди здесь». Швец вернулся через полчаса с каменным, напоминающим маску лицом. «Ну что?» – нетерпеливо спросил помощник. «Жуть! Смертью пахнет и мочой! Две старушки и старик. Лежат, словно овощи, слюни пускают. Ни уток, ни белья постельного, одни матрасы засаны, даже лампочки нет!» «Документы глянул?» «Да, и в архив попал, дела посмотрел». «Мы по адресу заявились. Здесь тётя Люда последние деньки доживала». «Вот тебе и полный пансион», – пробормотал Иванов. «Что?» – не понял инспектор. «Ничего, разнести эту шарашкину контору очень хочется». «Это точно. Да, чуть не забыл. Шкаф нашел с больничными картами и прочими документами. Все бумаги красиво оформлены. Папки толстые, что твоя мурка». «Покопался, конечно. Заявления от пенсионеров на проживание меня особенно заинтересовали. Там весь текст на компьютере набран, а даты от руки написаны. У тети Люды заявление концом марта оформили, а у другой женщины вообще без даты». «Дай угадаю, она пока живая, и сделка не закрыта. Как бабки заберут, так и впишут. Ловко получается. Случись, что приняли на попечение несчастную в одних подштанниках». Про проданную недвижимость знать ничего не знаем. Ищите на здоровье. Может, на остановке сумочку с нажитым забыла. Склероз. Серега вскинулся. «Начальник, я по команду, если ты не против». Швец равнодушно пожал плечами. «Да на здоровье». «Тогда давай завтра ты в невидимом режиме тут подольше покрутишься, послушаешь разговоры администрации, а я на подхвате побуду». «Сдается, мне недолго следить придется». «Лучше дома сиди, чтобы тебя искать по всему городу, не пришлось!» Замёт она. Весь следующий день Иванов провел, как на иголках. Никуда не ходил, ничего не делал. Лишь метался по комнате, словно зверь в клетке, и каждую минуту посматривал на часы. Время тянулось медленно. Чертовски медленно. Нервным напряжением прониклась и домовая. Она громче обычного гремела посудой, Не смотрела любимые комедийные сериалы, беспрерывно протирала кухонную мебель. Почти не разговаривали. Антон появился около семи вечера. Отказавшись от чая и даже не схватив сигарету, он начал рассказ. «Интереснейшее местечко. Не врал карлик бородатый. Там действительно из постоянной обслуги три человека. Только вот в ролях домовик ошибся. Директриза на самом деле всего лишь зиц-председатель». По факту она гибрид уборщицы с санитаркой, куховарит еще. Мужик, который с судимостями в портаках, муж ее. Сторожем подвязается. Живут там же, в боковой комнате. Работу работают так себе, лениво. Зато в другом преуспели. Среди бела дня прямо на столе он ее горемычную... У швейца округлились глаза от воспоминаний. «Я такого и не видел никогда». Но умеет бабу порадовать тот дядя, не отнять!» «Ближе к делу!» – выдернул инспектора из воспоминаний Серега. «В блуде нужно быть участником, а не зрителем!» Призрак мечтательно чмокнул губами, но далее в подробности отношений персонала разрабатываемого заведения вдаваться не стал. «Медсестра по факту всем заправляет. Уколы делает, бумаги пишет, указания раздает. Ее слушают. Даже сиделец пикнуть не смеет. «Что за укол рассмотрел?» «Не, не смог. В сейфе держит и пустые ампулы туда же сразу прячет. Наверняка говнище психиатрическое какое-нибудь. Не суть. Интересно, тетка в другом. Первое. Под описание сотрудницы фонда она вполне подходит, хоть оно и размытое. Второе. За весь день ей звонили трижды. Два вызова – муж. А вот третий…» Антон победно посмотрел на подчиненного. «Странный». Медсестра докладывала о состоянии дел. Кому не знаю, но говорила вежливо, подобострастно. Однако номерок из входящих я переписал, когда она вышла из своего закутка, забыв звонилку на столе. Некая хозяйка. Не говоря ни слова, Иванов сбегал к тумбочке, где хранил старый кнопочный телефон с левой симкой. «Давай номер, послушаем, кто ответит». «А не спалимся?» – усомнился инспектор. «Может, попробуем за прослушку договориться?» Серега хмыкнул. «Антоша, как ты себе это представляешь? С кем договариваться собрался? Компетентные органы в лучшем случае пошлют, а официально так только в кино можно. В реале сумасшедших денег стоит, и еще попробуй найди, кому дать». Швец не сдавался. Добытый из кармана листок с номером хозяйки, он сжал в кулаке, нервно посматривая на коллегу. «И что тебе даст этот звонок?» «Скажешь здравствуйте, а не вы ли старичков умучиваете, гребя их недвижимость под себя? Или песенку споешь?» Вмешалась Кицуна. «Мальчики, не ссорьтесь. Сережа прав, позвонить нужно. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что номер не разовый. Иначе долго вокруг да около ходить будете. Я наберу. Представлюсь сотрудницей интернет-магазина на холодном обзвоне. Таких звонков пруд-пруди. Если женщина ответит, предложу лазерную эпиляцию». Если мужчина, скидку на поход в бар «Вкусное пиво» в городе Владивостоке. По-любому пошлют, однако хоть образец голоса будет. Тут же запись звонка есть?» Ошарашенный Машкиной решимостью помощник только и смог, что утвердительно, качнуть головой. Домовая выдернула бумажку из рук швейца, уверенно набрала записанные цифры, заранее включив громкую связь. «Алло!» – ответил голос. «Знакомый Донильзе». Девушка тихо отбарабанила какую-то белиберду, где фигурировали мало понятные для представителей сильного пола термины шугаринг, пилинг, мезотерапия и прочие заумные наборы звуков. В ответ кицуна вежливо поблагодарили за информацию, отказавшись от всего перечня услуг. Связь прервалась. Анна Павловна обалдела, протянул Серега. Тетя Аня! выдохнул Антон. Полчаса, может больше, сидели в тишине. Сигареты тлели одна за одной. С дымом уже не справлялось даже открытое настежь окно. «Зачем?» – начал инспектор. «Зачем ей это? Я когда в том доме был, по соседним помещениям пробежался, благо возможность имею. Зимний дворец отдыхает. У ее сына наверняка денег, хоть в макулатуру сдавай и на вырученные средства Сочи выкупай». Загородными пансионатами и чурчхелой на рынке. И останется еще. Всюду картины, фотографии с президентом, где они за руки держатся, золото кругом. Им эти квартиры даже не смешно. Серега пребывал в нем меньше растерянности. Старушка-злодейка, как любят говорить завистники, и так зажилась. В ее годы правнуков на фотографиях рассматривают или на даче наблюдают из тени, у кого из соседей укроп выше. На худой конец жил контору кляузами достают. Но бабка черный риэлтор – нонсенс. Однако факты – штука упорная. Оба из динамика слышали один и тот же голос. «Хрен его знает!» – пробормотал он задумчиво морща лоб. «Может, скучно стало на старости лет, и на пенсионерку вместо деменции напала блажь преступного гения поиграть? Или иное, что...» «Голову нет смысла ломать!» Колоть бабульку надо. До самой жопы. Только... Что только? Только надо заранее продумать, куда из того домика старичков пристраивать. Возвращаться ведь некуда. Квартирки тю-тю. А ему ход нужен. Доктор опять же. Вряд ли официальный ход этой истории дать получится. Сразу адвокаты сыночки набегут. И финансовая смазка для госслужащих рекой потечет. Отмажутся, как пить дать. А про беспомощных людей никто и не вспомнит. «Да, дела!» Снова задумались. Проблема действительно оказалась сложной. «А если в газету статейку черкнуть про эту богадельню?» Нерешительно предложил инспектор. «Нет, бесполезно. Соцсети, пять минут бурления, потом снова гладь с мелким срачем. Или новая сенсация. Журналистам написать мелко. Этой, братья, кровь кишки с картинками из разных ракурсов, подавай». Телевидение там бесплатно и в сортир не ходят. Один вариант вижу. Всеми правдами и неправдами возвращать бабло за недвижимость, а на него потерпевших действительно приличное место переводить. Так что давай мыслить, как нам это провернуть. На крайний хрен за свой кош что-нибудь придумаю. Я ж теперь буржуй. Грустно улыбнулся помощник. Есть вариант. Теперь уже загадочно ответил швец. Они сидели на кухне и пили каждый свое. Серега – липовый чай. Антон – купленный загодя запасливым помощником ром. Курили сигары, медленно пуская в потолок клубы густого ароматного дыма. Праздновали одним словом. И как? Лениво цедя сквозь зубы, поинтересовался Иванов. Не то чтобы ему было неинтересно, но расслабленная атмосфера обязывала не спешить. «В ажуре!» – так же томно, с линцой ответил Антон. Все путем. «И?» – подтолкнул приятель. «Да ничего такого, обыденно прошло. Пришел ночью в гости, когда Анна Павловна уже спать собиралась, и устроил ей полтергейст со звуковыми спецэффектами. Нагнал жути. Она, баба, хоть и кремень, со старой закалкой – «Однако, когда ночью зеркало лопается и расческа летает перед носом, кто хочешь занервничает!» «Не поверишь! Креститься начала и отче наш бормотать!» «Только слова постоянно путала!» «Не томи!» – влезла в рассказ Маша. «Я страсть, как такие истории, обожаю!» «Ага! Короче, потом явился ей в образе тети Люды, и давай сжечь ее черное сердце глаголом!» «Покайся! Не будет тебе прощения!» «Ты проклята, и потомство твое!» На этом она и сломалась. Все, как всегда, оказалось. Просто до безобразия. Сыночка ее в солидных годах, сразу уточню, не помню его, женился на молоденькой и составил в пользу сесястой пигалицы завещание. По всей форме. Ни один суд не опровергнет. Старую жену и детишек, по тридцатник каждому, по боку. Живите, мол, как хотите. Крепкий мужик, как я понял упертый в своих заблуждениях и богатый до одури. Родня от таких перемен завыла, попыталась себе хоть какое-то обеспечение выбить вхолостую. Любовь в глаза затмила человеку. Все в сад, Лубы взрослые, работать идите. И вот тут мамаша его грым ископаемая и подключилась. Да беспамятство она внуков обожает. Если не знаешь Анна Павловна всю жизнь в отделе кадров просидела, на одном очень секретном заводе. Она упоминала. Швец, удивленно хмыкнув, продолжил. И с возрастом в маразм не впала. Всех помнят, включая анкетные данные и состав семьи. Профессионалка, ничего не скажешь. Вот и пришла ей мысль обеспечить материально брошенных внучков, дармоедов этих. Нашла бобенку бывшего психиатра, за долю малую на всё согласную подкидывала ей адреса. Так, как вы поняли, по ним и ходила, прикрываясь всякими несуществующими организациями. А Анна Павловна со своей стороны тоже навещала потенциальных жертв и приседала им на уши по полной программе. Вдвоем окучивали. Старички велись и подписывали необходимые бумаги. Они люди советской закалки, а наша клиентка у них в большом авторитете по прошлым временам была. Верили ей, в общем, как в линию партии и правительства. И дом престарелых она придумала. Сыночку в уши напела про благое дело, он с документами и помог. Обзавелась обслугой. Бывший психиатр там рулить начала, медсестрой оформившись. Надеюсь, нет нужды объяснять, что при такой крыше, как ее буржуазный отпрыск, туда ни одна проверка не совалась. Нет, дружно закивали помощник и кицуны. А почему не убивали? К чему такие сложности? Я об этом тоже долго думал, а спросить из башки вылетело. Наверное, из-за того, что со всеми обманутыми тетя Аня проработала почти всю трудовую жизнь. Рука не поднялась. Старые воспоминания и все такое. Да и жить она по закону с молоду привыкла, несмотря ни на что. Не поверите, бабка искренне думала, что ее клиентам в той богадельне не так и плохо. Разок туда с проверкой съездила, посмотрела, что к чему... И с тех пор свято верила в трехразовое питание и домино с телевизором по вечерам. Даже дурь кололи якобы исключительно из добрых побуждений. Сон золотой, болячки не беспокоят, сказка просто. Бред, конечно. И жу понятно, накачивали, чтобы пенсионеры нытьем не беспокоили. Гниды. А как они деньги забирали? Просто. В нужный момент жертву слегка в себя приводили и везли в банк. Анна Павловна рядом. Две древние старушки-подружки. Одна совсем ослабела, еле мямлет. Вторая рядышком помогает. Кто откажет? Документы и прочая лабуда настоящие. Вот как-то так. Серега встал, подтягиваясь. Не договариваешь ты, Антоха? Вот так запросто такую старушенцию расколоть зеркалом и расческой? Не верю. Инспектор похлопал в ладоши. «Молодец, соображаешь!» «Конечно, усиливать эффект пришлось!» «Сам показался и представился, а после и печать предъявил!» «Поверила, не сомневайся!» «Я ее к тете голове приложил, тут кто хочет сомневаться, перестанет!» «И не за себя она испугалась, за внуков!» «Соврал я!» Швец прищурился, глядя на кончик сигары. «Нехорошо это, но пришлось!» «Сказал, что проклянув всю ее родню...» и лично подсуючусь, чтобы они в ад попали, если... «Если...» – выдохнула Маша, слушая рассказ с приоткрытым от любопытства ротиком и округлившимися глазами. «Если она не обеспечит всем еще живым обитателям того обоссанного дома достойную старость?» Тетя Аня, скрипя сердце, согласилась. «И не обманет, я прослежу. А внучки пусть идут учиться честно зарабатывать себе хлеб насущный!» «Точно не обманет!» Недоверчиво уточнил приятель. «Старенькая, ей пофиг». «Не пофиг. Если кинет, найму с самого отмороженного беса, и у него голова в холодильнике окажется. Помнишь прикол?» «Да». «И рапорт Карповичу такой накатаю, что в аду думать еще будут, какое наказание прописать. Стандартные варианты детским аттракционам покажутся». «Ну, допустим. А с остальными что?» Швец вкусно глотнул из своего бокала, удовлетворенно причмокнув. «Хороший напиток. Ласковый. С обслугой медсестрой ничего. Им на суде все припомнят. Каждому воздастся по делам его». Не точно процитировал он. «По самые гланды воздастся. Ну и старушке велел накрепко провести работу по декриминализации личного состава. Она сможет, поверь». Однако помощников было не по себе. Что-то грызло изнутри парня. Беспокоило. Наконец он смог сформулировать свои неясные сомнения. «Удивительно получается. Я почти ничего и не делал. Так, пару раз прогулялся. Первое наше дело, где носиться не пришлось. Только болтали». Антон снисходительно посмотрел на подчиненного. «Это же хорошо. Нормальный опер думает, а не бегает. В этом и прелесть толковых сотрудников». «Не заморачивайся, в общем. Ну, за нас!» в Воздух поднялись бокал и кружка с остатками чая. Парни чокнулись, а Маша довольно улыбнулась. «Интересно, про маму он узнал или нет?» – укусила неприятная мысль Иванова. «Или злодейка все же соврала?»